Глава 15 «Завтра», — произносит Амир. «Я хочу увидеть ее уже завтра. Его нетерпимость давит на меня изо всех сторон, несмотря на то, что мы к друг другу не прикасаемся. Он полон решимости. Я полна сомнений». Как правильно преподнести Сашке информацию о том, что отец неожиданно появился в ее жизни, когда его уже никто не ждал? Отворачиваю голову к окну. Смотрю на улице, по которой мы мчим на высокой скорости. Амир везет меня домой, совершенно не спрашивая, какие у меня планы и хочу ли я этого. Я же сказала, что для начала мне нужно обсудить все с Сашей Амир, пытаясь говорить ему как можно тверже, защищая интересы ребенка. Ей семь. Она не младенец, которого можно взять на руки и привести на встречу с отцом. Она уже личность и многое понимает. Сабитов останавливается на светофоре, откидывается на спинку кресла и хмурится. Наверное, он ничего не знает о детях. По крайней мере, именно так мне показалось. Амир сказал, что его жена умерла три года назад. Возможно, с ней не получилось родить детей, и Сашка его единственный ребенок. Пока не могу понять, хорошо это или плохо. Я бросаюсь из крайности в крайность и не могу определиться с тем, Как правильно вести себя? Помочь Амиру подружиться с дочерью, пустить на самотек или вовсе пересечь его командные приказы. Я все еще боюсь, что он ее у меня заберет, подкупит дорогими подарками и увезет в столицу. Он зол, он в гневе и явно не думает о моих чувствах. Но знаю, что если Амир чего-то захочет, то ни перед чем не остановится. Хорошо, Соня. Неожиданно соглашается Сабитов. «Поговори с дочерью и спроси ее мнение. Завтра вечером сходим туда, куда она захочет. В парк развлечений, на каток или кино. Все, что угодно. Все, что только попросит». Делаю глубокий вдох и слабо киваю, стараясь не смотреть на него. Как я и предполагала, он готов весь мир купить для Сашки, только бы заполнить свое отсутствие в ее жизни. Эмоции Амира меня откровенно пугают. «Ты говорила, что нужны были деньги на операцию», — продолжает он. «Что произошло?» Вырожденный порог сердца. Операция была срочной, не стала ждать квоту на лечение», — поясняю ему. «В каком возрасте делали?» «Саша было опять?» Нервно кусаю губы, чтобы не расплакаться. «В позапрошлом году». Амир сильнее вдавливает педаль газа, заставляя меня ухватиться за опору. Он опять злится и раздражается. За что? Неужели ему так же, как и мне, больно? Вспоминаются белоснежные больничные палаты, страх, паника, отчаяние, мои молитвы. Он не знает, каково это вымаливать у Бога шанс на жизнь для своего ребенка. Назови сумму, Соня. Что? Зачем это тебе? Просто назови. Садит Амир. Если это то, что я думаю, то не нужно. Мотаю головой. Все благополучно решилось, к тому же моя новая должность позволит погасить кредит в кратчайшие сроки. Амир негромко ругается и бросает взгляд в мою сторону. Черные глаза смотрят долго и откровенно, заставив мою кожу покрыться мурашками. Только он умеет так на меня смотреть, словно внутри все переворачивается. «Как хочешь, я сам узнаю», — произносит он. Телефон в моей сумочке вдруг начинает вибрировать. Под пристальный взгляд Сабитова достаю его из кармашка и выдыхаю, посмотрев на экран. Это всего лишь Рита, а не Миша. Мне нужно подобрать правильные слова не только для дочери, но и для жениха. Что бы я сказала Миша сейчас? Что вообще делаю в автомобиле чужого мужчины? Миша должен знать всю ситуацию от и до, чтобы понимать. Нас с Самиром связывают исключительно рабочие и родительские отношения. Тяжело вздыхаю потому что Сабитов перевернул с ног на голову всю мою спокойную, устоявшуюся жизнь, и это только самое начало. «Слушаю», — снимаю трубку, Все нормально? Мне не нужно вызывать полицию?» — спрашивает Ритка взволнованным голосом. «Не нужно». Улыбаюсь я и тут же становлюсь серьезной, замечая на себе взгляд Амира. «Как только доберусь домой, перезвоню, вернув телефон в сумочку...» С радостью понимаю, что до дома осталось всего пять минут езды. Эта мнимая свобода от его тяжелой энергетики дает мне второе дыхание. «Расскажи мне все, Соня!» — произносит Амир, глядя на дорогу. «Расскажи все с самого начала!» Я понимаю, о чем он спрашивает. О том моменте, когда я узнала о беременности. Было и было. Прошлого ведь не вернешь, — отвечаю дрожащим голосом. «И тем не менее, Соня!» На удивление, голос Амира спокойный, но сильно уставший. «Ты улетел, а через два месяца после...» После выпускного я узнала о том, что жду ребенка. Пыталась позвонить тебе, но старый номер не отвечал. Писала на электронку, но мое письмо ты не прочитал. На секунду замолкаю и понимаю, что мы приехали. Осталось только выйти из автомобиля и скрыться в подъезде подальше от него. Жаль, что ненадолго, ведь завтра мы с ним снова встретимся. А потом еще и еще. Сокурсники тоже не имели контактов с тобой. В Соцсети ты никогда не заводил. Я пошла к твоей матери и как на духу рассказала ей о том, что жду ребенка. Она обещала, что все передаст тебе, и я. Я поверила ей, потому что поводов сомневаться в словах мудрой взрослой женщины у меня не было. Дальше, просит Амир заглушив мотор. «Я пришла к ней на следующий день, или через день, точно не помню, и Белла Львовна предложила мне денег на аборт, сказав о том, что ребенок тебе не нужен, потому что ты женишься. Я вижу, как сильно Амир сдавливает руль, до побелевших костяшек, и как напряженно дышит. Мне не хочется жаловаться, мне хочется высказаться. Это все? Дальше я не стала тебя искать, но приняла решение родить дочь». Сабитов выходит из автомобиля, сильно хлопнув дверцей и заставив меня вздрогнуть, я вижу, как он достает из кармана пачку сигарет, подкуривает и делает глубокую затяжку, выпускаясь сизый дым. Осторожно выбираюсь на улицу и обхожу машину, встав чуть поодаль. Я понимаю его мысли и, кажется, знаю, о чем именно он думает. Что было бы, если бы информация до него дошла вовремя? Наверное, он все так же женился. Не на мне, конечно же. Вот только с дочерью поддерживал бы общение и забирал ее на каникулы и выходные. «Что ты рассказывала Саше обо мне?» — спрашивает Амир, поднимая взгляд на окна. «Ничего плохого, не волнуйся», — пожимаю плечами, «что ты живешь далеко и много работаешь, поэтому не можешь приехать в гости». Где-то год назад Саша и вовсе перестала задавать вопросы о папе. «Спасибо», — неожиданно произносит Амир. «Правда, спасибо». Щеки покрываются румянцем, и чтобы скрыть собственное смятение и подкатившие слезы, я поворачиваюсь к Сабитову спиной и молча направляюсь в сторону подъезда. «Сегодня мы много друг другу сказали. Хватит на целую бессонную ночь. Я знаю, что именно такой она и будет». «Пиджак!» Спохватываюсь у железной двери и, сморгнув в непрошенные слезы, поворачиваю голову Камиру. «Я забыла вернуть тебе пиджак!» Подождешь, я быстро поднимусь в квартиру и вынесу его тебе. Сабитов тушит окурок и бросает его в урну. Смотрит на меня долго, открыто, до дрожи, слегка прищурившись и о чем то размышляя. В следующий раз, Соня, мне нужно ехать.